Эпилог. Последнее письмо. Дорогая Александра, ты читаешь это письмо, а это означает, что я умер, и эволюция во имя всеобщего блага остановлена в её кульминационной точке. Терпение никогда не было твоей сильной стороной, но ты должна понять, что основные из проведённых нами экспериментов были безуспешными. Разработанное нами средство может благотворно воздействовать на шизов, поскольку невозможно убить человека, который уже умер внутри, но применять его к людям здоровым – это риск, не всегда оправданный. Я постоянно твердил тебе и Михаилу, что вы были первыми из испытуемых испытуемыми X1 и X2. но это не соответствовало действительности. Не хочу, чтобы ты считала меня чудовищем. То, что произошло с тобой, было из разряда чудесного. Дело в том, дорогая Александра, что до тебя через мои руки прошли тысячи подопытных, и ты была первым удачным результатом моих экспериментов со здоровыми людьми на «Вилле Икс». Последние тридцать лет я проводил интенсивные исследования по всему миру, и причина, по которой я склонен наделять возможностью эволюционировать очень ограниченный круг членов человеческого общества, состоит в том, что мне пришлось слишком часто видеть, что происходит с теми, кого плоды эволюции наделяют слишком большими возможностями и поистине невыносимой властью. Я до конца надеялся на тебя. Ты была моим главным испытанием. Но то, что для одного человека есть Бог, для другого есть дьявол. Когда-то ты считала меня богом. Теперь я для тебя дьявол. Но, милая моя Алекс, ты не видела мир таким, каким видел его я. В мире гораздо больше вилл, чем ты думаешь. На первый взгляд, если судить поверхностно, испытания лабиринтом закончились много лет назад. В действительности же они только начались. Твой и в жизни, и теперь в смерти Николас. Конец второй книги. Читал Игорь Князев.